Глава тридцать вторая. Тяжкий труд. Через несколько дней я занималась тем, что копала на холме за домом клубни хохладки. Я обернулась на шелест травы, решив, что меня зовут к столу Джейни или миссис Круг. Однако это был Джейми, с мокрой после умывания головой, в своей обычной длинной рубахе, завязанной между ног узлом, в которой он работал в поле. Он приблизился ко мне со спины, обнял и положил подбородок мне на плечо. Мы стояли и смотрели на пурпурный закат. Золотое солнце медленно опускалось за сосны. Вокруг медленно темнело, но мы не уходили, потому что нам было хорошо. Наконец, я услышала, что нас зовёт Дженни. «Пора», — недовольно сказала я. «Угу», — Джейми не тронулся с места. Лишь обнял меня покрепче и стал смотреть на сгущавшиеся тени, так будто пытался оставить в памяти каждый камень, и каждый стебелёк. Я повернулась и закинула руки ему на шею. Что стряслось? спросила я негромко. Нам следует срочно уехать. Когда я подумала, что придётся покинуть Лалеброк, на душе стало горько, но мне было ясно, что затягивать с этим нельзя. В любой момент могли заявиться красные мундиры, и ничего хорошего бы из этого не вышло. Да. Завтра, или в крайнем случае послезавтра. «Англичане сейчас в Нокчу и Луме, в двадцати милях отсюда. Хорошую погоду до нас, два дня езды». Джейми подхватил меня и поднял на руки, прижав к груди. Кожа у него была ещё тёплая от солнца. Он пах потом и овсяной соломой. Джейми участвовал в окончании сбора урожая. Мне вспомнился ужин недельной давности, в ходе которого, как всегда, добрая и приветливая Дженни наконец признала меня полноправным членом семьи. Жатва тяжкий труп. Поэтому после еды Айн и Джейми, как правило, начинали клевать носом. В тот вечер я стала из стола и отправилась в кухню за десертом, сладким пудингом. Когда я вернулась, мужчины крепко спали, а Дженни, сидевшая за накрытым столом, тихо над ними посмеивалась. Айн лежал, тяжело опустившись в своём кресле, уронив голову на грудь и громко дышал во сне. Джейми положил щёку на протянутой по столу руки. и мирно спал между деревянным блюдом и мельницей для перца. Дженни взяла у меня пудинг, положила порции нам обеим, а затем покачала головой, глядя на спящих. «Оба так зевали?» — сказала она. «Что я подумала, а если я замолчу, что будет?» Я затихла, и через две минуты оба захрапели. Она бережно отодвинула волосы с алба Айна. «Вот и причина». по которой в июле тут появляется на свет так мало детей, продолжила она. В ноябре не могут бодрствовать так долго, чтобы успеть зачать младенца. Сказанное показалось мне верным, и я засмеялась. Джейми, посаповывший рядом, задвигался, и чтобы утешить его, я положила руку на шею. На его губах расцвела бессознательная улыбка, и он опять погрузился в сладкий сон. "Необычно", заметила Дженни. Я не видел этого со времён его детства. Чего этого? Чтобы он во сне улыбался? Обычно он улыбался во сне в колыбелке, если подойдёшь и приласкаешь его, и потом, когда уже спал в кроватке. Мы с мамой бывало подходили и гладили его по головке и ждали, улыбнётся он или нет. Он всегда улыбался. Удивительно, правда? Я вздумала попробовать и погладила затылок и шею Джейми. Его лицо осветилось мимолётной улыбкой, которая почти мгновенно сменилась обычной его серьёзностью. Интересно, почему он так делает? зачарованно спросила я, дёвя пожало плечами и улыбнулась. Думаю, потому что он счастлив. Однако уехать на следующий день нам не удалось. Посреди ночи я проснулась от тихого разговора. Я повернулась на другой бок и обнаружила, что над нашей кроватью склонился Айн, держа свечу в руке. "Джен рожает", сказал Джейми, заметив, что я проснулась. Сел на постели и зевнул. "Несколько преждевременно, да, Айн. Точные сроки никто никогда не знает. Маленький Джейми родился позже. Я-то думаю, что лучше раньше, чем позже". По лицу Айна пробежала нервная улыбка. Амбиционочка «Сумеешь принять роды? Или мне лучше сходить за повевальной бабкой?» – спросил Джейми. Я твердо заявила, лучше пойти за повевальной бабкой. Когда я проходила практику, при родах я присутствовала только трижды. В стерильной операционной, с анестезией. Роженец обрядили в специальные широкие рубахи, за которыми не было видно почти ничего, кроме чрезвычайно напряженной и растянутой промежности и внезапно возникающей головки ребенка. Проводив Джейми за поветухой миссис Мартинс, я отправилась в захайном поленнице. Дженни сидела возле окна в кресле, удобно откинувшись на спинку. Она надела старую ночную сорочку, бельё с постели было снято, перины накрыто старым одеялом, и теперь Дженни лишь сидела и ждала. Иногда она улыбалась отрешённой улыбкой. Она как будто прислушивалась к чему-то внутри себя, к чему-то далёкому, слышному только ей. Айн взволнованно суетился рядом, то начинал ходить по комнате, то брал что-то в руки и сразу же ставил на место. Наконец, Дженнивеля велела ему уйти. Айн, иди вниз и разбуди миссис Крук, сказала она, улыбкой смягчая то, что она его прогоняет. Пусть приготовит всё для миссис Мартинс. Она знает, что делать. Тут Дженни глубоко вздохнула и положила на вздувшийся живот обе руки и оцепенела. при виде того, как внезапно напряглось и округлилось её чрево, она прикусила губу и несколько секунд тяжело дышала, потом расслабилась. Живот принял обычную для последнего времени форму. Из глаз Дженни скатились две слезинки, а Энни нерешительно положил ей на плечо руку, которую Дженни накрыла своей и улыбнулась. "Да, скажи ей, муж мой, чтобы она тебя накормила. Вам с Джейми следует поесть". «Говорят, вторые роды протекают скорее, чем первые. Может, ко времени вашего завтрака и я смогу что-нибудь съесть?» Айн пожал плечо жены, поцеловал, пробормотал на ухо что-то ласковое и отправился прочь. Задержался было в дверях и оглянулся, но Джейни решительно его отослала. «Мне казалось, что Джейми ходит за повитухой ужасно долго. Схватки учащались, и я все больше волновалась. Старые роды действительно бывают более быстрыми, а вдруг младенец решит увидеть этот свет до появления миссис Мартинс. Поначалу Дженни довольно спокойно со мной болтала, лишь иногда замолкая и наклоняясь при усилении схватки. Но вскоре у неё пропало желание разговаривать. В перерывах между приступами боли она ложилась на спину и тихо отдыхала. Наконец, после того, как очередная схватка чуть не переломила её пополам, она пошатываясь встала. Помоги мне немного походить, Клэр, попросила она, совершенно неуверенная, что это правильно, и однако крепко взяла её под руку и помогла выпрямиться. Мы совершили несколько медленных кругов по комнате, застывая на месте при схватках, а затем двигаясь. Перед самым приходом акушерки Дженни подошла к кровати и легла. Миссис Мартинс казалась надёжной и спокойной, высокой и худая, С широкими плечами и сильными руками, с добрым и в то же время деловитым лицом она внушала доверие. Когда она задумывалась, между ее седыми бровями прорезывались две вертикальные морщины. После обследования Дженни морщины разгладились. Следовательно, все было в целом в порядке. Миссис Круг принесла стопку чистых выглаженных простыней. Миссис Мартинс взяла одну из них и подсунула под Дженни. Я забеспокоилась, увидев на простыне между ног Дженни тёмное кровавое пятно. Заметив мою реакцию, миссис Мартинс успокаивающе проговорила. «Всё хорошо. То, что чуть кровит, не страшно. Плохо будет, если пойдёт светлая кровь, и её будет много. А так и должно быть». Мы стали ждать. Миссис Мартинс в полголоса по-доброму беседовала с Дженни и растирала ей поясницу. Причём, когда усиливалась боль, тёрлась сильнее. Схватки участились. Дженнис сжимала зубы и с трудом дышала через нос. А когда становилось трудно терпеть боль, тихо стонала. Волосы у неё взмокля от пота, лицо покраснело от напряжения. При виде её я наконец осознала, как верно выражение родовые муки. Рождение ребёнка оказалось чудовищно тяжким трудом. Следующие 2 часа прошли без особенных изменений. Дженни, которая вначале могла отвечать на вопросы, перестала отзываться и во время передышек лежала молча, моментально побледнев как полотно. Во время очередного светлого промежутка она жестом подозвала меня к себе. "Я сем младенец ваш авет", задыхаясь, сказала она. "И если эта девочка, её зовут Маргорет. Скажи Аено, назовите её Маргорет Элена". "Да, разумеется", успокоила её я. И сама ему это скажешь, недолго осталось. Она не согласным помотала головой и тут же сцепила челюсти от боли, возобновились схватки. Миссис Мартинс взяла меня за руку и отвела от кровати. Не принимайте близко к сердцу, голубушка, ровно сообщила она. Все они думают, что непременно умрут. А, с некоторым облегчением выдохнула я. Однако, знаете, продолжала она. Что и такое случается. Мне показалось, что повитуха слегка беспокоится. Схватки шли, а заметных перемен в состоянии роженицы не наблюдалось. Дженни страшно устала. Когда боль её временно отпускала, она расслаблялась и дремала, как будто краткий прерывистый сон мог принести ей избавление от страданий. Может, ребёнок идёт ногами вперёд? решилась я на вопрос, хотя и боялась оскорбить опытную повитуху. Однако миссис Мартинс моя гипотеза не обидела. При каждом взгляде на несчастную роженицу морщинки между её бровей становились глубже. Едва закончилась очередная схватка, миссис Мартинс отбросила простыню, задрала ночную рубашку и принялась за дело. Быстрыми искусными пальцами она нажимала на громадный холм живота в самых разных местах. Казалось, её прикосновения вызывают новые схватки. В всяком случае, во время очередного неизбежного приступа боли ощупывание стало невозможным. Миссис Мартинс чуть отошла от кровати и, машинально постукивая каблуком, смотрела на страдания Дженни. Внезапно роженица схватилась за простыню и с резким треском ее разорвала. Кажется, это стало для миссис Мартинс знаком. Она вернулась к кровати и попросила меня. «Уложите-ка ее на спину, голубушка!» На вопле Дженни она просто не обращала внимания, и я решила, что уж к криком-то рожениц она точно привыкла. При следующем расслаблении повитуха вступила в бой. Нащупав ребёнка сквозь утратившие на время напряжённость стенки матки, она попыталась его повернуть. Дженни закричала и дёрнулась из моих рук. Началась очередная схватка. Миссис Мартин сделала новую попытку. Ещё и ещё. И добилась успеха. Неожиданное и необычное движение. Бесформенный бугор под её руками повернулся, и сразу изменились и очертания живота Дженни. Дело очевидно. локрас вязки. Тужься, Дженни повиновалась, а миссис Мартинс встала возле кровати на колени. Вероятно, она усмотрела существенный прогресс, потому что поспешно вскочила на ноги и схватила бутылочку, которую при своём появлении поставила на столик. Она вылила из бутылочки себе на пальцы немного жидкости, напоминавшей масло, и стала бережно втирать её Дженни между ног. Дженни протестующе закричала, поскольку возобновилась боль, и миссис Мартинс убрала руку. Но когда роженицу снова отпустила, миссис Мартинс вновь стала делать массаж, приговаривая пациентке на ухо, что «всё хорошо, отдохни немного, а теперь тушься». В ходе следующей схватки акушерка положила свою руку на живот и сильно надавила. Дженни закричала. Но в этот раз миссис Мартинс не убрала руку, пока схватка не закончилась. «В следующий раз нажимайте вместе со мной», — велела мне повитуха. «Уже совсем скоро». Я положила свои руки поверх рук миссис Мартинс и по её знаку мы поднажали. Дженни с глубоким триумфальным стоном потужилась, и между ног у неё показалась скользкая маленькая макушка. Дженни упёрлась ногами в матрас, потужилась ещё, и на белый свет появилась Маргарет Элен Муррей, словно смазанный маслом поросёнок. Чуть позже, вытерев улыбающееся лицо Дженни мокрым платком, Я выглянула в окно. Дело шло к закату. У меня всё хорошо, сказала Дженни. Просто отлично. Радостная улыбка, которую она встретила дочь, сменилась иной, не такой восторженной, умиротворённой. Она подняла всё ещё слабую руку и тронула меня за рукав. Пойди, скажи Айно, попросила она. Он там, наверное, волнуется. Мне показалось, что дело обстояло по-другому. Обстановка в кабинете, где обосновались Айнс Джейми, скорее напоминала попойку, опережающую знаменательное событие. На буфете стояли пустой графин и несколько бутылок, а в воздухе стоял сильный дух спиртного. Счастливый отец, судя по всему, отключился, склонив голову на письменный стол Лерда. Сам Лерт ещё бодрствовал, хотя взор его и был затуманен. Он стоял, прислонившись к стене. и хлопал глазами, словно сова. Придя в гнев, и от твёрдым шагом достигла письменного стола, вцепилась в плечо Айно и грубо его затрясла, не слушая, что Джемми поднялся и предупреждающе сказал: "Айчоночка, подожди". Оказалось, Айн не лишился чувств. Он неохотя поднял голову, повернул ко мне своё неподвижное, напряжённое лицо и посмотрел с жалока и уныло. Внезапно я поняла, он решил, что я пришла рассказать о смерти Джени. Я отпустила хватку и аккуратно потрепала его по плечу. "С ней всё в порядке", ласково проговорила я. "У тебя родилась дочь". Он опять уронил голову на руки, и я от него отстала. Его худые плечи тряслись. От Джейми гладил друга по спине. Несчастные страдальцы вернулись к жизни, привели себя в порядок, и семьи Фрезеров и Мураевов собрались в комнате Дженни. на праздничный ужин. Маленькую Маргарет, после того как с ней провели все положенные действия и запеленали в одеяльце, вручили отцу. Он встретил новое чадо с блаженным и почтливым видом. "Здравствуй, маленькая Мегги", прошептал он и осторожно тронул кончиком пальца крошечный нос. Нарождённая дочь, ничуть не впечатлённая знакомством, открыла глаза, сосредоточилась, выпрямилась, и написала папаше на рубашку. Во время вызванной такими манерами краткой суматохи полной веселья, маленький Джейми смог вырваться из-под пригляды миссис Крук и вскочил к матери на кровать. Дженни громко вскрикнула от боли, но протянув руку, прижала ребёнка к себе и жестом попросила миссис Крук не забирать его. "Моя мама", завыл Джейми, прижимаясь к ней. "Конечно. Чья же ещё?" согласилась она. Иди сюда, детка. Она обняла его, поцеловала в макушку, и успокоенный мальчик прильнул к ней. Дженни пригладила сыну волосы. "Положи головку сюда", сказала она. "Тебе пора спать. Ложись". Успокоенный присутствием матери, мальчик сунул в рот палец и уснул. Когда наступило очередь Джейми взять на врождённую на руке, он проявил выдающиеся способности к этому. уложив крохотную пушистую головку в ладонь как теннисный мяч. Затем он, казалось, с неохотой вернул девочку матери, и Дженни прижала дочку к груди, что-то нежно напевая. Наконец мы вернулись в свою спальню. Как тихо и пусто было в ней по сравнению с гротескной семейной картиной, только что увиденной нами. Айн стоял на коленях у кровати, положив руку на маленького Джейми, а Дженни баюкала младенца. Только тогда я осознала, до чего утомилась. Ведь с момента, как Айн разбудил меня, прошли почти сутки. Джейми тихо закрыл дверь, молча подошёл ко мне со спины и принялся расстёгивать платье. Его руки обвились вокруг меня, а я благодарно на них оперлась. Джейми наклонился, чтобы поцеловать меня. Я повернулась и обняла его за шею. Я чувствовала не только усталость, но и нежность, и грусть. Может, оно и к лучшему, медленно сказал Джейми, словно говорил сам с собой. Что к лучшему? Что ты бесплодна. Я уткнула лицо в его грудь, и он должен был почувствовать моё напряжение. Я давно это знаю. Скорее после нашей свадьбы мне сказала Гейлис Дункан. Он нежно погладил меня по спине. Сначала я опечалился, но затем решил, что всё к лучшему. «Наша с тобой жизнь слишком тяжела для ребёнка». А сейчас он коротко вздрогнул. «Сейчас я даже этому радуюсь. Я бы не хотел, чтобы ты так страдала». «Ну, я была бы не против». После длительной паузы проговорила я, думая о круглой пушистой головке и малюсеньких пальчиках. «А я против». Он поцеловал меня в макушку. Я видел лицо Аэна, когда Дженни кричала. Оно было таким, будто рвётся его собственная плоть. Мои руки лежали на его спине и трогали твёрдые рубцы. Я могу вынести свою боль, но не смог бы вынести и твою. Для этого мне нужно гораздо больше сил, чем у меня есть.